— А в первый раз у машины проверили ли вы все двери, заблокированы они или нет? — Только двери водителя, но они оказались заблокированы все. — Откуда-то известно. — Приехав, копы пытались открыть двери и не смогли. Тогда они применили одну из тех тонких штуковин, чтобы отжать фиксатор. Я только кивнул, заметив. — А что вы скажете о заднем сиденье? Вчера вы говорили, что окна оказались запотевшими. Вы пытались приблизиться к стеклу и глянуть внутрь, на пол салона, вниз?» Теперь пьяно понял, о чем я спрашиваю. Подумав в мгновение, он отрицательно покачал головой. «Нет, непосредственно в стекло задней двери я не смотрел. Думал, что в машине явно один человек. А полицейские спрашивали что-то подобное?» «Да, пожалуй, нет. Понимаю, к чему вы клоните». Я кивнул. «И последнее обстоятельство». Когда вы позвонили, то сказали им, что это самоубийство или просто заверяя выстрели? Я? Да, я сказал так. Кто-то приехал на стоянку и выстрелил в себя. У них есть запись, я думаю. Вероятно. Спасибо за все. Я повернулся, собираясь уйти, и увидел, что полетели первые снежные вихри. Пена окликнул меня сам. Что насчет гипноза? они сами позвонят, если решат, что это нужно. Прежде чем сесть в машину, я проверил, есть ли в багажнике цепи. Конечно, их не оказалось. Проезжая Булдер, я остановился у книжного магазина, названного довольно подходящей, улицы Морг, и купил толстый том, включавший полное собрание прозы и поэзии Эдгара Аллана По. Хотел начать чтение уже вечером. Возвращаясь в Денвер, я старался выстроить ответы Пена в новую теорию, над которой еще предстояло работать. И независимо от того, как я расставлял цепочку его ответов, не нашлось ничего, что смогло бы поколебать мои новые убеждения. Оказавшись в департаменте полиции Денвера, я узнал от дежурного, что Скалари покинул здание. А потом направился прямиком в отдел убийств, где и обнаружил сидящего за своим столом Векслера. Сент-Луис поблизости наблюдалось. — Ё-моё! — произнёс Векслер. — Ты просто заколебал. — Нет, — в тон, — ответил я, — это ты заколебался. — Мой ответ будет зависеть от сути твоего вопроса. — Где машина моего брата? — Полагаю, она всё ещё в сервисе. — Что? — «Что за фигня? Ты считаешь себя вправе усомниться, умеем ли мы вести расследование?» В гневе он даже бросил ручку, которую писал, в сторону мусорной корзины, стоявшей в углу комнаты, причем попал. Затем быстро остыл и, подойдя к корзине, достал ее оттуда. «Видишь ли, я не пытаюсь никого выставить и не хочу создать никаких проблем», — «спокойно сказал я Векслеру, — но мне хотелось бы прояснить все возникшие вопросы». Однако, чем больше я стараюсь, тем больше становится неувязок. Например, я поведал ему о визите к Пенни и увидел, что Векслера разозлило это обстоятельство. Кровь прилила к его лицу, а по левой щеке пробежала легкая дрожь. «Видите ли, парни, вы сами закрыли это дело?» — продолжал я. «В свою очередь, я не совершил ничего противозаконного, поговорив с этим Пенни. Наконец ясно». Ты или Скаллари, или кто-то еще упустил некоторые факты. Машина находилась вне поля зрения охранника дольше, чем полминуты, пока он вызывал помощь. И что это, мать твою, значит? Что вы, парни, имели в виду лишь одну возможность для отхода убийцы. До момента, когда Пена увидел автомобиль. Пять секунд. Действительно, никому не убежать. Дело закрыто, и это самоубийство. Но Пена рассказал, что окна были запотевшими. Они должны были оказаться запотевшими, чтобы кое-кто мог написать послание. Пена не обратил внимания на заднее сиденье и на пол. Затем он отсутствовал в течение более чем тридцать секунд. Кое-кто мог залечь на полу у заднего сиденья, выйти наружу, пока сторож звонил по телефону, добежать до леса и скрыться. И такое вполне вероятно. Ты что, больной на всю голову? А посмертная записка? А экспертиза следов выстрела на стекле мог расписаться кто угодно. Перчатки со следами Гарри мог надеть убийца. Римон снял их и натянул на руки Шона. Тридцать секунд — это много. Вероятно, он располагал еще большим запасом времени. Векс, ты подумай. Два телефонных звонка. Слишком неопределенно. Убийца не мог заведомо полагаться на неторопливость пены. Может быть, да. А может и нет. Возможно, он рассчитывал ли на это или на устранение пены. При том, как вы подошли к первому варианту, вы вполне могли вычислить, что Шон сначала прикончил пену, а потом застрелился сам. Ну, это уж полная чушь, Джек. Да я же всегда любил твоего брата, словно он был моим. Дьявольщина, собственным братом. Думаешь, легко поверить, что он заглотил эту чертову пулю? Можно я что-то спрошу? Ты где находился, когда узнал про Шона? Вот здесь, за столом. Почему и кто тебе сказал? Кто принял звонок? Ну, я принял. Звонил дежурный капитан, охранник парка. Позвонил дежурному, а тот связался со мной. Что ты услышал? Какие именно слова? Векслер замялся, словно никак не мог вспомнить. Я не помню. Просто сообщили, что маг умер. Пена сказал это? Или же он сказал, что маг выстрелил в себя? Я не помню, что именно он сказал. Могло быть и так, и так, а в чем разница? Охранник, тот, что звонил, сказал, что Шон выстрелил в себя сам. Именно с этого сообщения все и завертелось. Вы помчались туда, уже зная это самоубийство, и вы нашли там то, что ожидали найти. Все составные части этой головоломки вы принесли с собой сами. Все вокруг знали, как подействовало на Шона дело Лофтон. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Вы оказались предрасположены к одной версии. Вы даже меня убедили тем вечером, пока ехали в Болден. Слушай, Джек, это полная фигня. И у меня нет времени, не существует никаких доказательств, и у нас нет возможности изучать гипотезы человека, не способного воспринимать реальность как факт. Я помолчал, позволив ему немного остыть. — Где машина, Векс? Раз ты так уверен, покажи мне машину. Я знаю, что смогу доказать. Векслер замер. — Я сразу догадался. Он думал, стоит ли встревать во все это. Показывая машину, он очевидным образом принимал мою теорию, подвергая сомнению собственную версию. «Она еще во дворе», — наконец сказал он. «Я вижу ее в каждый проклятый день, приходя на работу. И она в том же состоянии, что и раньше. Да, да, все в том же она опечатана, и я вижу его кровь на стеклах. Пойдем, Векс». Посмотрим на нее, и кажется, я смогу тебя убедить. Так или иначе. Снежные заряды налетали со стороны Боулдера. Выйдя во двор полицейского департамента, Векслер взял у дежурного ключи и сверялся со списком, чтобы проверить, не мог ли кто побывать в салоне уже после того, как там поработали следователи. Нет, в машину никто не свался. Салон остался в том состоянии, как был на момент появления машины во дворе. Ждали указания от начальства, чтобы почистить салон. Автомобили отвозят на специальную мойку. Знаешь, есть такие фирмы, а они решают проблемы. Чистят дома, машины, офисы. Просто вот там кого-то убивают. Одна из самых длинных профессий. Показалось, Векслер слишком разговорился. Наверное, занервничал. Подойдя ближе к машине, мы остановились и стали ее разглядывать. Вокруг нас кружились потоки снега. Брызги крови на внутренней поверхности и стекол высохли, став просто пятнами темно-коричневого цвета. «Внутри, скорее всего, пахнет плохо», — сказал Векслер. «Господи, не могу поверить, что делаю». «Пока ты мне не рассказал, все представлялось иначе». Я кивнул. «Ладно». Есть два интересующие меня обстоятельства. Я хочу знать, не включен ли обогреватель на максимальную температуру и зафиксирована ли защелка безопасности на задней двери. Что еще за... Окна запотели, было холодно. Однако не настолько холодно, и на шоне была надета теплая одежда. На нем оставалась куртка. Включать обогреватель на максимум необходимости не было.